а за послеобеденным чаем принес отец Никандр из спальни семиструнную гитару и, аккомпанируя себе на ней, уже всерьез спел с большим чувством «Ночи Безумной и несколько других цыганских романсов и русских песен. Хотя в манере его и слышался отчасти семинарский пошиб, тем не менее песни его, а главное хороший свежий голос, производили свое впечатление и очень понравились Тамаре, давно уже не слыхавшей пения, которое хватало бы за душу. Вообще, отец Никандр, видимо, был сегодня в ударе, особенно после двух-трех рюмок сладкой наливки, которую и Тамара должна была отведать, уступая общим просьбам и гостеприимным настояниям. За этот день из общих разговоров и случайных рассказов членов этой семьи ей удалось из-под исподволь и ненароком познакомиться с разными сторонами местной жизни и быта. Все это было для нее ново и потому интересно. Ей хотелось поскорее приступить к своему делу и открыть в школе занятия хоть с завтрашнего дня, если это возможно. Но старый священник поохладил немножко ее пыл, сообщив, что учение в школе обыкновенно начинается у них лишь с половины октября, когда у крестьян окончатся все работы в поле, на гумне, на огороде. Да и то хорошо, коли в первые дни явятся трое-четверо учеников, потому что ежели осень сухая да теплая, так подростки в это время еще скот пасут или ездят с отцами в лес по дрова, заготовлять себе топливо на зиму и вообще помогают старшим при домашних работах. Да и праздников крестьянских побольше на осень приходится, и свадеб тоже, тут еще не до учения. А вот к 1 декабря на святого Наума в школе будет уже полно, пожалуй, и тесно, так что учительница поспевай только с делом справляться. А там к весне опять пойдет на убыль, и к маю месяцу глядь почти никого не останется. Ввиду такого избытка свободного времени Тамаре явилась мысль, «Нельзя ли воспользоваться им для частных уроков? Может быть, есть поблизости какие-либо помещичьи семьи, которые нуждаются в преподавательнице, в особенности для языков, для музыки? Она охотно взялась бы учить там за самую умеренную плату, тем более, что при ее скромном жаловании это было бы для нее большим подспорьем». Но и в этой мечте пришлось ей сразу же разочароваться. Вот тоже захотели, чего грустно усмехнулся в ответ ей отец Никандер. «Уж какие тут помещики!» Розуваевы разве с Колупаевыми? Прежним-то помещикам, который нуждался в пароль франце, у нас в уезде уже и не пахнет. А если которые и уцелили еще кое-где неисповедимыми судьбами какими-то, ну так те прозебают по своим закутам, в раздробь, так сказать, спорадически, как редкостное растение какое-то. Их почти и не видно, и не слышно. А Колупаев ему что? Он в ту же сельскую школу сына пошлет, все равно и сельская школа хорошо подготовит, хоть к гимназию, хоть за прилавок. «Ныне сударыня и помещик здесь все новый пошел, в другой формации, значит», вставил в разговор свое слово и отец Макарий. Дас. «Да еще такой, что мужик его не любит и не уважает. А по праве сказать, и не за что уважать-то. Вот, к примеру, хоть бы тот же Агрономский, о народном просвещении печется, как же. А сам такие контрактики с мужиками заключает, что почище всякого Колупаева. Каждая крестьянская работа оценяется у него не за деньги, а на водку, точно-с. С места не сойти». И все это самым формальным образом, по закону. Без закона он у нас не на шаг». Тамара, недоумевая, вскинула на него удивленный взгляд. «Как это на водку?» «Да очень просто -с. Крестьяне, например, обязываются по условию вывести с его скотного двора до да, с конюшни там до да, от содержимого им кабака весь навоз на его пахоту. А он за это обязывается, если работа будет сделана хорошо, выставить им три ведра водки». Крестьяне должны выкосить ему лук, выжить дочь-сторож, снять его овес и так далее, а он за каждую из этих работ, будя найдет ее исправную, повинен поставить им столько-то ведер. Да это что еще? А вот прошлым летом пожар случился в Агузовке. Деревня тут по соседству такая. И тоже кабак свой держит он там. Ну, прилетел на пожар, и сейчас это к мужикам. Спасай, братцы, мой кабак, отстаивай, бочку водки за это вам выкачу. Ну и выкатил, и что же? Кабак-то отстояли, сами перепились а деревня тем часом, как есть, сяда ла горела. Благодетель тоже называется. Что они есть первейший либерал в уезде? «О, да», — подтвердил отец Никандр, «на всех этих съездах, на всех земских собраниях просто распинается за мужичка, за меньшего брата. А уж протестами так и сыплет. И против административного-то произвола, и против министра Толстого. Все-то у него это деспотизм, да обскурантизм. Такого грохоту до пыли каждый раз напустит, что думаешь себе только «ну, брат, теперь шабаш». «Посадят тебя, раба Божия, на цепуру!» «А нет, глядишь, ничего, благоденствует и по сию минуту!» Из-за всего, что пришлось узнать за нынешний день о господине Агрономском и его деятельности, личность эта обрисовалась перед Тамарой в крайне антипатичном свете. Еще не зная его лично и не видав его в глаза, она уже заранее составила себе предубеждение против этого человека, основанное на смешанном чувстве боязни его и нравственной к нему брезгливости – Он рисовался ее воображению чуть не змеем чем каким-то, мрачную и злобную фигурой почти гигантских размеров. И она не на шутку боялась первой с ним встречи, заранее уверенная, что он отнесется к ней враждебным образом, грубо и резко, непременно оборвет, оскорбит чем-нибудь ее самолюбие, непременно постарается сделать ей какую-нибудь мерзость, и что поэтому ей надо ожидать себе в близком будущем всяческих неприятностей». По возвращении вечером к себе домой, наедине сама с собою, она стала разбираться в своих впечатлениях нынешнего дня. Ей живо чувствовалось, что в семье священника к ней отнеслись хорошо. Несмотря на то, что она для этой семьи совсем посторонний и почти неизвестный человек, с ней не стеснялись особыми церемониями и никакой натянутости по отношению к себе Тамара в этих людях не заметила. Обыкновенная жизнь их и взаимные отношения продолжали и в ее присутствии идти своим обычным порядком. И это служило ей лучшим знаком того, что на нее сразу взглянули здесь просто, без затей и без предубеждения, как на ближайшую свою соседку, почти как на нового члена своей собственной семьи, от которого нечего замыкаться в своем внутреннем мире и домашнем быте, так как все равно ни этого мира, ни этого быта, ни характера повседневной своей жизни и отношений к миру окружающему от нее не скроешь. Не сегодня-завтра она их все равно и сама узнает. Не на один же день они познакомились – Ближайшая почти совместная жизнь их будет продолжаться ни не неделю, ни не месяц, может и не один даже год. Стало быть, чего же тут стеснять человека излишними церемониями и самим ради него стесняться в своих порядках и привычках? Ей были даже рады, как новому свежему человеку, с которым можно будет хоть лишнее слово перемолвить среди однообразной деревенской скуки.